опрокинулась на господина Галяткина, как бы нарочно сообщаясь и согласясь со всеми врагами его отработать ему денек, вечерок и ночку на славу. Несмотря на все это, господин Галяткин остался почти нечувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы. Так сильно потрясло и поразило его все происшедшее с ним несколько минут назад,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 Лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная. Ну, ничего, проговорил он, чтоб себя ободрить. Ну, ничего. Может быть, это и совсем ничего, и чести ничьей не морает. Может быть, оно так и надобно было, продолжал он сам, не понимая, что говорит. Может быть, все это в свое время устроится к лучшему, и претендовать будет не на что, и всех оправдает?» Таким образом говоря, и словами себя облегчая, господин Голядки отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все. Но странного чувства... Странный темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. — Эка погодка! — подумал герой наш. — Чу! Не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком сильно. Только что сказал или подумал это господин Галяткин,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 промелькнуло в голове господина Голяткина. «Может быть, и он то же самое, может быть, он-то тут -то и самое главное дело, и не даром идет, а с целью идет, дорогу мою переходит и меня задевает». «Может быть, впрочем, господин Голяткин и не подумал именно этого, а так только ощутил мгновенно что-то подобное и весьма неприятное».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 Между тем прохожий исчез совершенно. Не стало уже слышно и шагов его, а господин Голядкин все еще стоял и глядел ему вслед. Однако ж, наконец, он мало-помалу опомнился. — Да что ж это такое? — подумал он с досадою. — Что ж это я с ума, что ли, в самом деле сошел? Обернулся.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 ибо во всем существе своем чувствовал какое-то ослабление и онемение. Думать ни о чем он не мог, хотя идеи его цеплялись за все, как тюрновник. Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Голядкиным и тоже бежала около него бочком торопливо, поджав хвост и уши по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то далекая...